Глава 12. Перед Уикерсом лежала груда обломков: разбитые крохотные радиолампы, перепутанные провода, потрескавшиеся кристаллы, помятый металлический корпус, в котором помещалась вся эта таинственная механика, совершенно неизвестная ему. Он подвинул к себе настольную лампу, чтобы лучше рассмотреть собранные из пола предметы. и нерешительно трогал их пальцем. Оказывается, вовсе не мыши разгуливали ночью по дому, и кошка боялась этого незнакомого предмета, обходившего мышеловки. Судя по всему, это было какое-то электронное устройство. Электронный шпион, догадался Уикерс, который движется, слушает, наблюдает за мной, записывает всё, что видит и слышит. А потом кому-то передаёт добытую информацию. Но кому? И зачем? А может, это что-то совсем другое, и его присутствие объясняется очень просто, а может и вовсе необъяснимо. Будь это электронный соглядатай, мне не удалось бы застигнуть его в расплох. Ясно одно. Шорохи и шаги, которые месяцами слышались по ночам, отнюдь не мышиная возня. Однако всякий шпион ведёт наблюдение, стараясь ничем не выдать своего присутствия. Тем более подобное устройство. Его нельзя было бы обнаружить, не пожелай оно открыться. Не пожелай, оно открытся. Он сидел за столом, потом встал, отодвинул стул и только тогда услышал топот. Если бы оно не побежало, он никогда и не заметил бы его. Да и для бегства не было причин. В комнате было темно, светила лишь настольная лампа. К тому же этот соглядатай находился у него за спиной. Теперь Уикерс был уверен, что устройство сознательно обнаружило себя. Сознательно побежало по комнате, привлекая к себе внимание и не пыталось скрыться, когда его заметили. Он снова сел. На лбу выступил холодный пот, но он даже не поднял руки, чтобы стереть его. Оно хотело, чтобы его заметили. Оно хотело, чтобы он узнал о нём. Конечно, не оно само хотело этого, а организации или человек, которые стояли за всем этим и поместили эту штуку в его дом. Несколько месяцев шпион гулял по дому, слушал, наблюдал. Теперь настало время сказать ему, что за ним наблюдали. Но для чего и кто? Он подавил растущее чувство панического страха и заставил себя остаться сидеть. Это явно связано с событиями сегодняшнего дня, подумал он. Сегодня что-то произошло. И те, кто наблюдал за мной, решили, что пора ввести меня в курс дела. Он перебрал в памяти все события дня. Соседская девочка, которая зашла позавтракать, воспоминание о прогулке двадцатилетней давности, газетная статья о множественности миров, вечер мобиль, беседа двух женщин в автобусе, Крофорд и его рассказ о загнанном в угол мире. дома по 500 долларов за комнату миссис Лесли и организованный ею клуб мистер Фландерс утверждающий, что какой-то новый фактор оберегает мир от войны, мышь, которая оказалась электронным соглядатаем. Но это было не всё. Сам, не зная почему, он был уверен, что упустил какой-то важный факт, который следовало поставить в один ряд с сегодняшними событиями. Билл Фландерс который говорил, что интересуется магазинчиками, что его заинтриговала история с углеводами, что он уверен в развитии каких-то событий. А вечером, сидя на террасе, старик рассуждал о запасе знаний в иных звёздных мирах, о факторе, который предохранял мир от войны, и о факторе, который может помочь вывести человечество из тупика, указав ему путь дальнейшего развития. Фландерс подчеркнул что его рассуждения носят общий характер. Но были ли они столь общими? Или Фландерс знал значительно больше, чем говорил? А если знал, то что именно? Уикерс отодвинул стул и встал. Он взглянул на часы, было 2 часа ночи. Тем хуже подумал он. Пришло время объясниться. Даже если придётся выломать дверь и вытряхнуть Фландерса из постели в ночной рубашке, он был уверен, что Фландерс спал не в пижаме. Я должен узнать всё.